Глава шестая. Роман. Даша решила немного прогуляться и осмотреть территорию. Она вернулась в холл отеля и прошла сквозь распахнутые двери по галерее в парк. В одном укромном уголке, на самом краю главного корпуса, она обнаружила искусственный водопад. Он был очень искусно исполнен, что мог показаться самым настоящим. Натуральные каменные глыбы возвышались метров на десять вверх. Их покрывала густая тропическая растительность. Даша прошлась под струями, не спадающей плотным потоком грохочущей о камне воды по скользкому берегу искусственного озера и, наконец, забралась вверх по деревянным ступенькам, торчащим на склоне скалы, чтобы полюбоваться всей этой красотой с другого ракурса. Девушка сидела, подперев подбородок одной рукой, и наблюдала за спешившими куда-то потоками воды. Миллионы мелких капель будто застыли в воздухе, а лучи солнца преобразили их в грандиозную радугу. Потеряв счет времени, Даша могла просидеть здесь еще очень долго. — Я вам не помешаю? — поинтересовался мужской незнакомый бархатный голос. Даша сначала не поняла, кто ее спрашивает. Она быстро встала на ноги и обернулась. Я вас не заметила, удивилась она, глядя, как сверху, еще выше, чем она сидела, спускается молодой человек. Кажется, там даже не было ступенек. Как он туда забрался? Его темные, почти черные волосы колыхались легким ветерком. Надеюсь, я вас не напугал? Вежливо спросил он. «Как вы туда попали? Там так высоко!» Незнакомец, сделав всего пару шагов, мигом оказался рядом с Дашей. Теперь он стоял на одну ступеньку выше нее. Девушка сделала шаг назад и спиной натолкнулась на металлическое хлипкое ограждение. Ограждение не выдержало такого напора и с треском проломилось. Даша полетела вниз, а незнакомец прыгнул следом. С головой окунувшись в теплую воду искусственного озера, она вынырнула на поверхность. Озеро оказалось не таким уж и мелким. «Вы не ушиблись?» — снова послышался все тот же голос. Беспорядочно перебирая воду руками, Даша оказалась лицом к лицу с источником голоса. «Вы прыгнули вслед за мной?» — удивилась Даша, когда подняла голову вверх и обнаружила, с какой высоты только что упала. «Я подумал, что вам может потребоваться помощь. С вами все в порядке?» В ответ Даша активно закивала головой, отчего еще больше набрала в нос воды. «Как вас зовут?» «Даша», — без раздумья ответила девушка, не в силах оторвать взгляд от светлых, даже прозрачных, серо зеленых глаз молодого человека. «А вас?» «Роман», — улыбнулся он. «И раз уж мы знакомы...» то можно перейти на «ты»?» «Конечно», — в ответ улыбнулась Даша, и ее кори глаза засияли в лучах заходящего солнца. «Так что ты тут делал?» «Ты нашла мое укромное местечко. Я здесь часто бываю. А вот ты-то что тут делаешь? Я тебя раньше не видел». Незнакомец подплыл слишком близко, и Даша захотелось нырнуть обратно под воду. Так сильно он ее смутил. Но девушка будто застыла на месте и начала рассказывать. «Мы только сегодня приехали. Меня пригласила Настя, моя подруга. Я приехала к ней на день рождения. Его отмечают в эту субботу. Соберётся огромная компания». Роман удивленно взглянул на девушку и немного отплыл назад. «Вот ты где! А я тебя уже который час ищу. Крикнул недовольный знакомый голос, и Даша сразу поняла, кто это был. Для этого ей даже не пришлось поворачивать голову, но она все же обернулась. В эту секунду девушка поняла, что способность двигаться снова к ней вернулась. Нужно вылезать, грустно сказала она новому знакомому, повернув голову в сторону, где рассчитывала его найти, но его и след простыл. В растерянности. Даша несколько раз прокрутилась вокруг своей оси в поисках романа, но так его и не нашла. «Здесь есть бассейн и море, а ты купаешься в этой луже!» Злобно выкрикнул Даня, и звук его голоса оттолкнулся о каменные булыжники искусственной скалы и отозвался громким эхом. Даша в очередной раз осмотрела все вокруг, и ей пришлось плыть к берегу в полном одиночестве, Когда она вылезла на берег, Даня прокомментировал ее внешний вид. «А я думал, что купаются в купальнике». Он нахально оглядел ее с головы до ног. Мокрая футболка и короткие шорты прилипали к телу. «Ты что, боялась, что кто-то украдет твою одежду?» Ухмыльнулся он. «Отстань!» — грубо ответила Даша. Разгладила складки мокрой футболки и поплелась по тропинке задевая по пути все подряд кусты и оставляя мокрый шлейф позади себя. Даня шел следом и не переставал удивляться странному поведению девушки, все время выражая свои мысли вслух. Даша старалась не прислушиваться к его едким замечаниям. Ее волновало внезапное исчезновение Ромы. Она понятия не имела, куда он мог так быстро испариться. «Я обещал сестре следить за тобой». «Но ты усложняешь мою задачу», — продолжал упрекать Даня. Даша резко обернулась, что заставило остановиться и Даниила. «Тогда я освобождаю тебя от этой нелегкой, ужасно отвратительной задачи», — рассердилась Даша и сложила руки на груди. «Ну, это не тебе решать», — безразлично сказал Даня и взглянул на небо. От возмущения Дарья даже покраснела. Она опустила руки, выпрямила спину и теперь казалась совсем обиженной, но решительной. «Вообще-то, это мне решать, как проводить время, и в твоей компании я вовсе не нуждаюсь». «Хорошо, но не пытайся сократить свое время такими...» И он головой указал в сторону водопада необдуманными поступками. «Я упала случайно» и если бы тебе действительно было важно исполнить свой долг перед сестрой, в чем бы он ни заключался, то ты бы просто не допустил того, что со мной случилось. Хм, Даня озорно улыбнулся и сделал несколько шагов, приблизивших его вплотную к Даше. Ты права, теперь не буду отходить от тебя ни на шаг, сказал он, глядя на девушку сверху вниз. Что? Возмутилась Даша и попятилась назад. «Так мне будет легче исполнить просьбу сестры, и ты, может быть, даже доживешь хотя бы до ее дня рождения!» Не унимался Даня и продолжил надвигаться на девушку. «А может, тебя просто запереть в номере? Оттуда открывается прелестный вид. Будешь ежедневно прогуливаться по террасе?» «Замолчи!» Остановила его Даша и вытянула руку в сторону. Она поняла, что они уже и так стоят слишком близко друг к другу. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Пожалуйся Настя», — предложил Даня. И его взгляд на мгновение остановился на теплой шее девушки. Не отрывая взгляд от ее шеи, Даня сделал непроизвольное глотательное движение. «Так мы договорились. Ты оставишь меня в покое?» пыталась привлечь его внимание Даша. Даниил молчал. «Так что?» Снова недовольно спросила Даша. «Что? Что?» Рассеянно уточнил Даня, и его взгляд теперь уперся в землю. «Ты меня не слушал?» «Да слушал, слушал!» Даня убрал руки в карманы джинсов и отошел в сторону. «Мы договорились? Я сама по себе, и ты тоже!» Мы не мешаем друг другу! с надеждой сказала Даша. Теперь я не могу такого обещать, извини. Что значит теперь? удивилась Даша. Даня сделал жадный глоток воздуха, потому что ты только что доказала, что тебя нельзя оставлять одну. К тому же сестра рассказала мне, что с тобой произошло в прошлом году и какие были последствия. Я не ненормальная. Перебила его Даша, а сама нахмурилась. «А я и не имею ничего против того, что ты веришь в вампиров». Даня прижал к губам кулак и засмеялся. «Значит, тебе нравится надо мной издеваться?» «Нет, конечно, нет. Просто это так глупо верить в то, чего нет. Больному воображению может причудиться все, что угодно». Он притворно закатил глаза к небу. «К тому же, если ты вдруг...» «Забудешь что-то записать или потеряешь свой дурацкий дневник, кто тебе напомнит, что произошло? А вдруг забудешь, где находится гостиница, и мы тебя больше не увидим?» «Отвали!» — напоследок сказала Даша, отвернулась и побрела дальше по тропинке. В номере Дашу с Даней уже ждала Настя. «Как провели время?» — весело спросила она но как только увидела, что Даша с головы до ног мокрая, улыбка сразу исчезла с ее лица. «Нормально!» — буркнула Даша, не поднимая глаз на подругу, и ушла в свою комнату, громко хлопнув дверью. Настя с недоумением посмотрела на брата, а тот лишь пожал плечами и тоже скрылся в своей комнате. «И что здесь происходит?» «Скорее, пустоту вокруг», — спросила Настя и плюхнулась обратно на диван. Настя не выдержала одиночества и через несколько минут громко сказала, «Вы собираетесь на ужин?» Брат приоткрыл дверь, высунул голову, быстро ответил, что сейчас выйдет, и захлопнул дверь. Через несколько минут в гостиной появилась Даша. Она переоделась в сухую одежду и выглядела более спокойной. Её лёгкое красное платье напоминало заход солнца над морем, за яркими красками которого можно было наблюдать в эту минуту с террасы их роскошного номера. «Даня скоро вернется, и мы пойдем на ужин», — сообщила Настя. «Так, может, нам его не ждать?» — предложила Даша. Дверь в комнату Даниила распахнулась. Он тоже переоделся и теперь был во всем черном. «Я все слышал. Вы хотели уйти без меня». Весело заметил он, налил в стакан какой-то жидкости из прозрачного графина и поднес к губам. «А я и не пыталась от тебя этого скрыть», — смело ответила Даша. Даня сделал еще глоток, опустошил стакан и поставил его обратно на маленький столик. «Пойдем?» — спросила Настя и встала с дивана.